Глава десятая. Замок темных. Ринальдо. Она исчезла. В голове не укладывается. Как она могла исчезнуть? Куда? Зачем она понадобилась светлым? Если бы они знали, что она наследница, то убили бы на месте. Что я упустил? Должен быть ответ всему этому. Так я рассуждал и ходил по залу совещаний туда-сюда. Кроме меня здесь находились лишь Лоран и Дейерт. Я продолжал ходить, пока не споткнулся о какую-то выпуклость в полу и не растянулся на нем же. «О, рекорд, Бен! Что за...» – выругался я. Еще несколько минут назад здесь был абсолютно ровный пол. Поднявшись, я растерянно посмотрел на остальных. Дейерт сидел и периодически отмахивался от занавески, так и норовивший залепить ему лицо. Лоран сидел меланхолично, уставившись в одну точку и опершись на стол. С потолка на голову ему сыпалась штукатурка. Периодически особо крупные куски щелкали его по носу, но он на них даже не реагировал. «Да что происходит с замком? Неужели светлый напоследок наложили какое-то заклинание?» Не выдержал в конце концов вампир. «Он тоскует», – раздался голос из дверей. Все молниеносно развернулись и уставились на полупрозрачную фигуру, входящую в зал. «Седрик, впервые с тех пор, как они пришли сюда», — подал голос Лоран. «Да, а что вас, собственно, удивляет, уважаемые?» С надменным видом поинтересовался Полтергейст. «Но ты же должен спать. На время, когда появляется наследник, ты засыпаешь, просыпаясь лишь после его смерти. Погоди». То есть это значит, что Злата помертвевшим голосом даже не смог договорить свою догадку я, в голове будто что-то зашумело, в глазах слегка потемнело. Нет, наследница жива, но она не здесь. Я еще не знаю, что произошло. Замок мне толком так и не объяснил. Он меня разбудил, как только ее не стало. Она ушла. Деловито пояснил он. «Что значит не объяснил?» «Разбудил?» «Кто?» «Не понял дерт «Вы столько здесь живете и не знаете, что замок живой. Это же насколько нужно не видеть дальше своего носа?» «С неприятным смешком», — ответил Полтергейст. «Слушай, ты, прозрачненький, давай быстро объясняй, что здесь происходит». Сорвался Лоран, вспомнив, как Полтергейста назвала Злата в момент своей злости. От ярости и бессилия он начал частичное превращение. Черты лица заострились, пальцы увенчались когтями, руки поросли шерстью. «Тихо, Лоран, тихо. Все хорошо, успокойся. Сейчас все выясним». Бросился успокаивать парня Дейард. Ему, как никому другому, было известно, что представляет собой молодой оборотень, вырвавшийся из-под контроля. «Что значит «замок живой»? Объясни толком. Ты ведь знаешь, мой яд для полтергейстов также опасен», – вкрачивым голосом полупрошипел я. Этому я тоже научился у Златы. Когда та сердится, в голосе у нее отчетливо звучат шипящие нотки. По моей коже пробежали серебристые чешуйки. Чувствую, что язык также стал раздвоенным. М да, даже наследница догадалась быстрее. Замок не просто слушается своих хозяев. Он их понимает и иногда с ними разговаривает. И очень редко бывает так, что считает их своими друзьями. Что произошло в случае со Златой? Он потерял близкого человека – И сейчас тоскует. А вас считает виновными в том, что не смогли ее уберечь. Поэтому смело можете ожидать мелких пакостей. Снизошел до объяснения Седрик. То есть неровный пол – это следствие, уточнил я. Да, ничего серьезней, скорее всего, он предпринимать не будет. Насколько понял, наследница к вам относилась хорошо. Она еще жива, я это чувствую. Но в каком состоянии, точно сказать не могу. Нам от этого не легче. То есть то видение с похищением Златы тоже отправил он? И наследницы на самом деле здесь нет? На всякий случай, уточнил Дэрт. Да, все верно. Что мы можем сделать сейчас для ее спасения? Спросил Аран, немного успокоившись. «Ничего. Да поможет ей эроральд сказал Полтергейст и смиренно опустил голову. «Что?» — воскликнули мы все втроем. «А что? Если есть идеи, действуйте. Я вообще не удел был все это время. Хотя те сведения, что продолжает поставлять мне замок, говорят в пользу наследницы». Ее экономические реформы и законы способны вывести Эрданию из кризиса. Так что делайте все возможное. Такая повелительница нам нужна. Закончил Седрик и вышел из зала. «А теперь серьезно, что мы можем сделать для Златы?» Серьезно произнес Лоран, будто даже став старше на вид. «Нужно выяснить, как именно сбежали светлые, обследовать их камеру, комнату Златы». Также уже сейчас послать поисковые экспедиции, прочесывать лес. Как она выглядит, знают многие. Начал раздавать указания я. «Лоран, ты единственный оборотень. Можешь определить по запаху, каким путем добрались светлые до покоя в и куда пошли дальше?» Подхватил мою идею Дейерт. «Сейчас в замке. Я не единственный оборотень, но все сделаю». Воскликнул он. И первый бросился бежать из зала. Мы с вампиром поспешно кинулись за ним.